Памятник Сергию Радонежскому. Где установлен? Город Сергиев Посад, Красногорская площадь. Когда установлен? 2000 год. Размеры. Высота памятника — 5 метров. Создатели памятника. Скульптор Чухаркин, архитектор Журавлев. Преподобный Сергий как бы благословляет каждого посетителя лавры. Памятный знак «Чудо о птицах» на смотровой площадке над Лаврой. Преподобный Сергий Радонежский, которого называют также игуменом земли русской и всея России чудотворцем, жил и прославился духовными подвигами в XIV веке. Среди прочего, Сергий Радонежский основал Троицкий монастырь. Сейчас это Троица Сергиева Лавра и еще несколько других монастырей. Но самым известным его деянием стало благословение великого князя Дмитрия Донского на борьбу с ханом Мамаем. Считается, что преподобный Сергий не только благословил князя при встрече, но и отправил ему послание, которое Дмитрий Донской получил перед сражением, и в котором Сергий Радонежский предрек ему и русскому войску победу. В 1992 году В год 600-летия со дня смерти преподобного Сергия Радонежского возникла идея создать памятник ему. Целых восемь лет весь народ собирал деньги на сооружение памятника. И в 2000 году пятиметровая бронзовая скульптура была установлена в Сергиевом посаде на Красногорской площади прямо перед входом в Троице Сергиеву лавру. Памятник отличается от других — помпезных монументов невысоким, менее метра, широким постаментом. Преподобный Сергий, как и при жизни, находится среди людей и благословляющим жестом встречает каждого посетителя Троица Сергиевой лавры. В левой руке он держит свиток с правилами монашеского жития, которые оставил потомкам. Памятник работы Валентина Чухаркина не единственный памятник Сергию Радонежскому в Сергиевом посаде. На вершине Блинной горы на смотровой площадке размещен памятный знак работы Марии Тихоновой — скульптура «Чудо о птицах». Здесь изображен чудесный момент из жизни преподобного Сергия, когда во время вечерней молитвы ему явилось множество прекрасных поющих птиц, которые символизировали его будущих учеников.